Глава 32, в которой Сергей теряет шанс стать сыном. Итиль встретил флотилию дружелюбно. Место в порту, места для торговли, вино, девочки, товары на любой вкус. Все что угодно, только плати. Налоги минимальные. Претензий со стороны властей никаких. Видимо, Тудун Цабриэль предпочел не распространяться о том, как ему накидали люлей. Со здешними мытарями дела решились легко. Личные подарки принесли русам невероятные налоговые льготы. Правда, для того, чтобы эти подарки приняли, пришлось привлечь Машеговых родичей. Брать взятки от чужаков и тильские таможенники не рискнули бы. Совещание вождей приняло решение – задержаться в Итиле на пару недель. Базар в хузарской столице был потрясающий. Неудивительно, этот город стоял на великом пути. Вернее, сразу на двух – водном и сухопутном. Торговали здесь на десятках языков. Товары арабские, индийские, китайские, по ценам смешным для Нурманов и русов. Сергей в первый же день накупил всяких медицинских препаратов. Благодаря жене и невестке, Он неплохо разбирался в восточной фармакологии. Сабел тоже пригодился. Он и впрямь оказался недурным лекарем. Жаль, что предпочел Нурманов русам. Сергей мог бы настоять, но не стал. Старику под крылом Харальда хорошо, но и ладно. Изумительная еда, доступные женщины всех форм, оттенков и навыков, неведомые на севере развлечения. Живи, радуйся и не мешай радоваться другим. Пока ты не нарушил закон, к тебе никаких претензий. Разумеется, до тех пор, пока тебе есть чем платить. В общем, типичная столица. На время стоянки Сергей переселился в дом Машегова дяди, не дальнего родственника, а брата Машеговой матери. По языческим меркам, чуть ли не второго отца, да и по здешним, очень близкого родича. Жил дядя богато, служил Хакану, и большую часть времени проводил на территории дворца. Сергей видел его всего один раз, на общей трапезе. Дом вела дядина жена, рулила многочисленной челядью, командовала сыновьями, наложницами мужа, невестками, внуками. В общем, маленький домашний тиран. Но не для Машега с Сергеем. Они были гостями, и с ними властная тетка превращалась в добрую бабульку. Это была семья. Та... которой у Сергея больше не было. Сергей сидел за столом, глядел на смеющиеся лица, слушал гам десятков голосов. И вдруг его скрутило, словно кто-то сердце в кулаке сжал. Слада, сыновья, дочь, родня. Нестерпимо захотелось увидеть их, обнять, голоса услышать. Сергей сжал кулаки, зажмурился, зубы стиснул, чтобы не завыть, не пропасть совсем. — Варт! Варт! Ты чего? Сергей открыл глаза. Разволновавшийся мошек тряс его, заглядывая в лицо. — Что с тобой, друг? Что болит? Друг, не молчи! Вокруг было тихо. Все умолкли, смотрели на него. Сергей разжал кулаки, выдохнул медленно, выговорил с трудом, своих вспомнил. Машек понял, не спросил ничего. «Нет их больше», — сам сказал Сергей. «Нет их в этом мире». Машек присел рядом. За столом опять стало шумно. Но Сергей молчал. Машек тоже. А потом предложил. «А давай к девкам!» Утро принесло легкое похмелье и нелегкие новости. «Конец нашим с тобой занятием», — сказал Сергей Харальд. «Ну, разве что ты в мой хирт дрэнгом пойдешь?» «Пойдешь?» Сергей помотал головой. «Я тебя уважаю, Ярл, но я варяк. Я Рериху верно стеклялся И сейчас не оставлю. Нет в этом чести». «Понимаю». Харальд встряхнул белокурой гривой. «Другого от тебя не ждал, но попробовать стоило. У твоего хевдинга теперь каждый клинок на счету. Без нас вам будет непросто». Впрочем, это признание ничего не меняло. В Итиле пути Нурманов и варягов расходились. Хакан Биньяху сделал Ярлу и его людям предложение, от которого трудно отказаться. Пойти и ограбить ширванских арабов. Обещал дать лоцманов и проводников. Мол, для викингов такой налет – плевое дело, а главное, к Хакану арабов никаких претензий. За наводку Харальд должен был отдать Биньяху четверть добычи. А еще Хакан пообещал, что все награбленное Харальдом в Крыму и его окрестностях будет выкуплено казначеем Хакана по, ну, очень хорошим ценам. «Жаль с тобой расставаться. Остался бы, сыном тебя назвал». Серьезное предложение. Сергей такого не ожидал. Круто. Насколько было известно Сергею, детей у Ярла не было, по крайней мере, законных. Усынови его, Харальд стал бы старшим сыном, наследником, но нет. Сергей поклонился в пояс, прижав руку к сердцу. «Долг мой перед тобой, Харальд Ярл, неизбывен». Вместо ответа Нурман сгреб Сергея в охапку. «Боги свели нас!» — прогудел он в Сергееву макушку. «И еще сведут, я знаю. Не дай себя убить, дерзкий. Или выйдет, что я зря тратил на тебя время. Держи-ка!» Он содрал с мизинца простой серебряный перстенек с буковкой «Р», вернее, руной путешественников Райдо. «Мать подарила, когда я в Микльгард уходил. Отдаришься, когда вновь свидимся. Ткнул не сильно кулаком в грудь, развернулся и пошел к своим. А Сергей остался.